Глава 15: Бабник или нет? Когда мы ввалились в бар, там уже было достаточно большое скопление народа. К счастью, в обед Элла по моему совету позвонила и забронировала столик. Стоящий за стойкой Матвей, увидев меня, удивился. Я ответила ему широкой улыбкой. В этот момент одна из наших девчонок сказала «Ого! Ничего себе!» и рванула прямиком к стойке. «О, Настя на бармана запала», — ядовито пояснила Ася мне на ухо. «И неудивительно, он такой аппетитный, так бы и съела. Если он её отошьёт, я непременно с ним познакомлюсь». Мне вдруг стало неприятно. Во-первых, царапнули слова Аси. Во-вторых, Настя и Матвей как-то очень быстро нашли общий язык. Я бы сказала, моментально. Интересно, о чем они так увлеченно болтают? А теперь оглядываются на нас и смеются — «Неужели я ревную? Еще чего не хватало?» Мы проследовали к забронированному столику, расселись, там уже лежало меню. «Ну что, девчонки, выбирайте, кто что будет», — сказала Элла. «Я угощаю». В этот момент к нам вернулась Настя. «Влада, тебя Матвей зовет, сказала она весело. «Вы с ним знакомы?» — хором спросили мы с Асей. «Только я спросила у Насти, а Ася почему-то у меня». «Да, работали раньше вместе» отмахнулась Настя. «Иди давай!» Я встала. «Между вами что-то есть?» Ася нахмурилась. «Мы живем вместе!» Ляпнула я, не подумав. У девчонок округлились глаза. Пришлось исправляться. Ну, то есть рядом. Короче, соседи мы. Не желая ничего больше пояснять, я быстро пошла к стойке. Народу было уже довольно много, так что я притулилась на свое прежнее место за углом. «Добрый вечер!» насмешливо сказал мне Матвей, какой приятный сюрприз. В этот момент из подсобки вышла знакомая зеленоволосая девочка. Приветливо кивнув мне, она принялась обслуживать посетителей, совершенно не возмущаясь из-за того, что ее напарник филонит. Я бы на ее месте молчать не стала. «Чего позвал?» «Чего-то ты нерадостная. Я тебя чем-то обидел», тут же уловил мое настроение он. «Мне стало стыдно. И в самом деле...» «Матвей мне помогает, чем может, а я себя веду как бука». «Нет, прости. Наверное, я устала на работе». «Тебе не за что извиняться, малышка. Короче, я тебе вот что хотел сказать. Во-первых, спасибо, что привела сюда новых клиентов. Во-вторых, для вас по одному коктейлю бесплатно. На остальные 50% скидка». «Ого!» — удивилась я. «Да. Но только не для тебя. Для тебя на второй алкогольный коктейль тройная цена». Что? то не поверила своим ушам я то ты разве планируешь напиваться он хмыкнул для легкого веселья одного коктейля за глаза зато чай или кофе можешь пить в любых количествах за счет заведения я помолчала размышляя о чем ты думаешь умильно спросил он пристраивая подбородок на кулак да вот пытаюсь решить ударить тебя или расцеловать Вполне серьёзно сказала я. «Ты вроде бы лапочка, но такой гад». Емкое и точное описание моего характера», — ухмыльнулся он. «С одной стороны, я очень возмущена, что ты как будто ущемляешь мое право выбора. С другой, я покорена твоей заботой. Пока не могу понять, какая эмоция сильнее. Кстати, а с чего вдруг такая щедрость к нашей женской компании? Насколько я понял, у одной из твоих подруг день рождения» уточнил Матвей. Я кивнула. «Во многих заведениях есть разные праздничные акции на такие случаи, мы не исключение». «Понятно», — не поверила я. «Ладно, пойду к девчонкам». Сказать, что мои новые приятельницы обрадовались принесенным новостям, это ничего не сказать. Элла аж бросилась меня обнимать за то, что я посоветовала ей этот замечательный бар. Чуть позже мы уже сидели и потягивали коктейли, болтая обо всем на свете. Я нет-нет, да и поглядывала на Матвея. Впрочем, многие за нашим столиком делали то же самое. В какой-то момент он начал весело болтать со своей коллегой Зеленовлаской. И Ася сказала мне, «Смотри, как они флиртуют. Готова спорить, что они не только коллеги. Наверняка в подсобке иногда уединяются». Я не ответила ей. Она тут же спохватилась. «Ой, прости, он же твой знакомый. Но ведь вы не встречаетесь? Вроде ты упоминала, что у тебя есть парень». «Или я что-то путаю?» «Не путаешь, но мы, наверное, расстанемся». «Что, разочаровал?» «Нет, просто я к нему ничего особенного не чувствую. Так симпатию, но этого же мало». «А вот и нет!» вмешалась в нашу беседу сидящая рядом Марина. «Я вдруг поняла, что все девчонки с интересом слушают нас. Если парень очень хороший, то и симпатии для начала достаточно. Тогда отношения выстраиваются не на эмоциях, а сознательно» а то гормоны забурлят, прыгнешь в постель к какому-нибудь бабнику типа него». Она кивнула на Матвея, который в настоящий момент с улыбкой пододвигал бокал с разноцветным слоистым коктейлем какой-то девушки. Та активно с ним флиртовала. Я опять непроизвольно поморщилась. А Марина закончила. «Из этого ничего хорошего не получится. Можете мне поверить, девочки, я недавно с таким же вот рассталась. Тоже барманом работал. Ни одной юбки не пропускал». Он мне даже объяснял, что это нормально. С их работой по-другому не получается. По-моему, он врал, чтобы оправдаться, — тихо заметила Настя. Марина пожала плечами. Было видно, что она осталась при своем мнении. Остальные, кажется, были с ней солидарны. «Глядишь, убедим тебя передумать насчет расставания», — хихикнула Ася, легонько толкнув меня локтем. «Ты так и не ответила, парень-то стоящий». «Не знаю. Вроде нормальный» но была пара подозрительных моментов. Видимо коктейль заставил меня расслабиться, так как я выложила девчонкам историю нашего знакомства с кириллом, а также рассказала о его срывах. Ох ты ж блин, подумаешь прикрикнул, воскликнула настя, девушка вроде неплохая, но чересчур прямолинейная. Что за бред? Ну занят был мужик, тоже мне трагедия вселенского масштаба не так ответил. «Делу мужика быть не может, только тебя слушать и решать твои проблемы!» Я посмотрела на нее долгим взглядом, а потом уточнила. «Надя, а у тебя парень есть?» «Нет», — проворчала та. «Она в разводе», — хихикнула Ася. И, насколько я помню, Надюша нам в красках рассказывала, что муж у нее любил руки распускать. «Каждому своё», — пожала плечами я. «Мне вот такие отношения совсем не подходят. Поэтому я стараюсь подбирать себе, так скажем...» Другой типаж мужчин. Надя насупилась, замолчала и больше не вставляла комментариев. Зато остальные девчонки затеяли нешуточный спор по поводу Кирилла. Я опомнилась и пожалела, что распустила язык, но было поздно. В итоге решение было вынесено такое. Кирилл. Парень, скорее всего, хороший, и шанс ему дать определенно следует, хотя бы для того, чтобы посмотреть, что будет дальше. «Сама разберусь», — проворчала я. Но остановить подвыпивших девушек оказалось не так-то просто. Они принялись доказывать мне, что я не права. К счастью, за меня вступилась Настя. «Да тихо вы!» — прикрикнула она. «Раскудахтались?» Пусть сама решает. И барман барману рознь, знаете ли. Я вот Матвея давно знаю. Он точно не бабник. Он и барманом то не так уж давно стал. Хоть и выглядит так, словно родился прямо за стойкой с шейкером в руке. «Погоди-ка!» встрепенулась Ася. «Ты говоришь, работали вместе. А может, он вообще в нашей компании трудился, в старом офисе?» Все в ожидании уставились на Настю. Только до меня пока не дошло, в чем дело. Мне объяснили. Оказывается, большую часть сотрудников набрали уже после переезда из старого офиса в новое здание. Из старичков были бухгалтера в полном составе, топ-менеджеры, пара маркетологов, кто-то из экономистов и Ирина. Все, чья работа так или иначе непосредственно связана с производством, остались в старом офисе, который находился при заводе. Из присутствующих здесь сотрудниц, кроме Ирины, дольше всех проработала Элла. Ее наняли около трех месяцев назад. Остальные и того меньше. «Так что насчет Матвея?» — напомнила Ася. Ее почему-то очень интересовали все подробности, связанные с татуированным барменом. «Да, он тоже там работал», — неохотно подтвердила Настя. «Занимался... закупками». «А откуда ты знаешь, что он не бабник Постойка, вы с ним встречались, что ли?» «Нет». Настя неожиданно покраснела. «Нет, но ты хотела!» — воскликнула Ася и, кажется, попала в цель. «Мало ли чего я тогда хотела. Сейчас у меня есть парень, и я счастлива». «И все равно» упрямо сказала Марина. Барман, это диагноз. Даже если не был бабником, то сейчас стал. Поверь моему опыту, Влада». «Простите, мне нужно отойти». Я встала. Было видно, что Марина готова до последнего доказывать свою точку зрения. Не найдя в моем лице благодарного слушателя, она повернулась к девчонкам. Они слушали ее с интересом, так что диспут мог затянуться надолго. «Ну и пусть развлекают друг друга, а я пока у стойки посижу». Понаблюдаю, как Матвей общается с девушками. Как бы там ни было, доводы Марины оказали на меня свое воздействие. И в самом деле, что забыл образец непорочности в храме выпивки и доступных женщин? Нет, нет. Не стоит искать в баре ангела. Они сюда не заглядывают. А если и заглядывают, то уж явно не для того, чтобы собственноручно разливать алкоголь всем желающим.